Сила бескорыстного слова Часто люди, подавив кого-то своей критикой и упреками, как бы оправдываясь, говорят «Но я это сказал для его же блага, я искренне хотел ему помочь». На самом деле они просто хотели зрить свое раздражение, недовольство под предлогом искренности. Почему только в гневе становятся внезапно искренними? Вы можете оправдываться всеми самыми лучшими побуждениями, но пока ваши мотивации не будут действительно бескорыстными, духовными, все, что вы скажете, никогда не произведёт положительных эффектов. Ваши слова будут действительно мощными и благотворными только тогда, когда вы будете обладать властью над своими мыслями и чувствами, Иначе, каковы бы ни были ваши наилучшие намерения помочь кому-то, вы не только не сумеете помочь, но даже причините вред или введете в заблуждение. Проникнитесь истиной, прежде чем проповедовать ее. В духовной жизни существует правило, по которому, получивший истину, должен начать жить в ней, глубоко вникнуть в нее, прежде чем пытаться проповедовать ее окружающим. Да, это важное правило надо запомнить. Надо исследовать истину, испытать ее на себе. И когда она проникнет, наконец, в вашу плоть и кровь, вы настолько сольетесь с ней, что ничто в мире уже не сможет вас заставить расстаться с ней. Тогда как истина, которую вы только что узнали и на завтра начали проповедовать направо и налево, покинет вас обязательно, вы ее выставили как на рынке, и она вам больше не принадлежит. и вы станете опять слабым и несчастным. Следовательно прежде вы должны хранить истину для самого себя, чтобы она дала вам и силы, и помогла вам торжествовать над препятствиями, которые вам надо преодолеть. И тогда истина вас больше не покинет. Пока вы не испытали истину на себе и не пожили в ней, она не станет частью вас самих. Вот почему она может вас покинуть, и вы будете страдать и бороться, чтобы вновь ее обрести. Надо, следовательно, некоторое время хранить истину, жить с ней, чтобы сделать ее своей. Тогда она не только не покинет вас, но и когда вы будете говорить о ней другим, она будет иметь такую силу, такую мощь, благодаря искренности в вашем голосе, что вам удастся убедить всех. Тембр вашего голоса, излучение, исходящее от вас, будут действительно убедительными, потому что вы долго хранили эту истину в себе и тем самым усиливали ее. Прежде сами станьте благоразумны. Люди привыкли всегда отмечать слабости и несовершенства других и никогда не видят собственных недостатков. Они требуют от других разумности, доброты, честности, но не подумают то же самое спросить себя. И если в мире так мало совершенных людей, то только потому, что все рассуждают одинаково. Все ждут, чтобы другие сделали усилия, а сами предпочитают оставаться такими, какие есть. И нет, последствия такого поведения очень вредны. И особенно для тех, кто по своей роли в обществе или по профессии должен заниматься людьми. Возьмем, например, только родителей. Они занимаются своими детьми, это хорошо, это их долг. Но научились ли они сначала заниматься самими собой, прежде чем заниматься детьми? Нет, они жили как попало. Они позволили утвердиться в себе беспорядку. И теперь они деформированы или даже разрушены, но уверены, что способны воспитывать детей. То, что дети получают пример прискорбного поведения, который повлияет очень негативно на их психику и даже на здоровье, – это для них не главное. Сколько людей женится только потому, что им скучно и одиноко, а когда у них появляются дети – они оказываются в безвыходном положении и вынуждены заниматься их воспитанием, будучи совершенно к этому неподготовленными. Прежде чем желать воспитывать других, займитесь собственным воспитанием. Иначе все получится так, как если бы вы захотели убрать пятнышко на чем-то лице руками черными от сажи. Вы испачкаете лицо еще больше. Все те, кто хочет просвещать и делать мудрыми других, не будучи сами в этом отношении безупречными, могут только ввести людей в заблуждение. Итак, оставьте людей в покое и думайте только о самосовершенствовании. Зачем терять время, жалуясь на несовершенство человечества? Не занимайтесь этим, улучшайте себя и вы не будете иметь столько забот, не будете больше терзаться и сможете ускорить свою эволюцию, сконцентрировавшись на совершенствовании самого себя. Поверьте мне, оставьте других делать то, что они хотят, и работайте над собой. Вы должны продвигаться, вы должны быть примером. Вам не удастся образумить людей даже с помощью самых красивых речей, Но если вы сами подаете пример, они будут следовать за вами. Вот почему вместо того, чтобы все время ждать установления гармонии в вашей семье, на работе, в вашем окружении и жаловаться на ее отсутствие, начинайте с ее установления в самом себе. Когда другие почувствуют, как вы изменились, они будут вынуждены тоже измениться, поскольку пример заразителен. Магичен. Человек, искренне предпринимающий работу над собой, и излучает энергию, вынуждающую окружающих делать то же самое. Надо понимать природу людей, знать, что они собой представляют, и не слишком обращать внимание на то, что вам в них не нравится, пробуждает вас плохие чувства так как существует связь между тем, чем вы занимаетесь, и состояниями, в которые вы впадаете. Если вы позволите развиваться в себе негативным чувством по отношению к другим, то потом не удивляйтесь, когда почувствуете себя плохо. В этом нет ничего необъяснимого. Вы должны рассчитывать только на свою внутреннюю работу, чтобы не быть смущенным, поверженным, не впасть в отчаяние. Солнце – образец совершенства. Если у вас есть друг, которого вы уважаете, которым восхищаетесь, то часто, посещая его, вы сами того не замечая, приобретете какие-то его качества или недостатки. Это закон. Всё кончается тем, что вы становитесь похожим на существо, которое любите, которым восхищаетесь. Точно так же, если вы привыкли каждый день смотреть на Солнце, восторгаясь его щедростью, могуществом, этой прожившей от него жизнью, мало-помалу вы начнете чувствовать, что у вас происходит преобразование, как будто вы получили от него частицы его света, его тепла, его жизни». Солнце – это образец совершенства, и если вы принимаете его за эталон и думаете только о том, чтобы быть светящимся и излучающим тепло и живительным, как оно, вы действительно преобразитесь. Конечно, вы никогда не достигнете света, тепла и жизни в той же степени, что и солнце, но одно только желание их приобрести перенесет вас в небесные сферы и вы сможете действительно совершать чудеса. Чтобы оказывать благотворное влияние на людей, вы должны каждый день входить в контакт с Солнцем, чтобы получать от него несколько новых частиц и передавать их вашему окружению. Только Солнце имеет возможность дать вам то, в чем вы нуждаетесь, чтобы затем помогать людям, любить их. Пока вы не сконцентрируетесь на этом эталоне тепла и света, вам останется только проявлять качество низшего порядка. Посмотрите, что происходит в мире. Можно видеть столько людей, которые желают использовать других, подавить их. Этим нечего гордиться. Солнце же дает вам образ существа сияющего, щедрого, и вы подпадаете под его влияние. Допустим, что Солнце существо неразумное и немыслящее, в том смысле, как мы это понимаем, но уже контакт с его светом и теплом может вызвать более братские чувства по отношению к другим людям, великодушие, доброту, терпение. Итак, берите Солнце за образец. В течение дня наблюдайте за собой, анализируйте свое состояние, спрашивая себя, излучаю ли, распространяю ли я свет, согреваю ли и помогаю ли расширяться сердцам других существ? Несу ли я им жизнь? В любой момент дня ставьте перед собой этот вопрос, так как в ваших руках ключ вашего совершенствования. Секрет настоящей психологии Люди не придают значения психологии, потому что всегда слишком заняты собой. Они как бы ослеплены завесой своей ниши природы, которая мешает им различать, что происходит в головах и сердцах окружающих их людей. Даже если они любят кого-то, эта завеса мешает им его разглядеть. Так иногда люди бывают удивлены, когда внезапно замечают изменения в жене, в муже, в детях, в своих друзьях, изменения, которых они не предвидели и не чувствовали их приближения. Только тот, кто овладел своей нишей природой и способен забыть о личных интересах, может действительно узнать и понять других. Есть один способ выйти за рамки вашего индивидуального сознания. Перенеситесь в вашем воображении высоко-высоко, чтобы связаться с всеобъемлющим существом, которое несет в себе все создания и питает их. Спросите, как ему представляется будущее человечества. Каковы его проекты этого будущего и эволюции человечества? Когда вы попытаетесь приблизиться к этому безгранично великому светлому существу, в вашем подсознании, сознании и сверхсознании, начнется такая интенсивная работа, вы будете жить такими чувствами и обогащаться таким опытом, что это невозможно выразить словами. Вы должны продолжать эти попытки до тех пор, пока не почувствуете, что вы растворились в этом океане света, который и есть Бог. Когда эта практика станет для вас привычной, и вам удастся ощутить мгновение полноты в общении с более высокими существами, вы сможете начать проникать в сознание людей, чтобы учиться познавать их, чувствовать их потребности, их страдания, и таким образом выполнять созидательную работу для пользы всего человечества. Не ограничивайтесь восприятием внешности людей. Ищите их душу и дух. Научитесь смотреть на всех людей со священным чувством и за внешностью, одеждой, формой лица и тела каждого человека вы откроете его душу и дух, то есть сына и дочь Бога. Если вы сумеете сосредоточиться на душе и духе, то все существа, которыми вы до сих пор пренебрегали, которых презирали, покажутся вам крайне дорогими. Само небо, пославшее их на землю упрятанными в скорлупу внешности физического тела, считает их сокровищами, сосудами Божьими. Итак, встречая людей, не обращайте все внимание на их внешность, социальное и материальное положение, образование, а старайтесь увидеть их душу и духовную суть, иначе вы никогда не познаете в них главного. Скажите себе, что все эти нищие бродяги в действительности в глазах Бога, создавшего их, Принцы и принцессы. Любить, не причиняя вреда людям. Когда вы кого-то любите, вместо того, чтобы привязываться к нему эгоистически, подумайте о том, чтобы связать его с небом, с неистощимым источником жизни, чтобы он мог непрестанно удалять жажду и возрождаться. Нет ничего более важного, чем уметь любить. Если вы желаете счастья и процветания тому, кого вы любите, постарайтесь думать не о себе, иначе вы увлечете его в низшие сферы ваших желаний и ваших вожделений. Любить это не значит привязать кого-то к себе, а наоборот, желать сделать что-то большое для него — и нет ничего более великого, чем связать его с небом. Приблизьтесь к тому, кого вы любите, посмотрите на него, возьмите его на руки и перенесите к небу, свяжите его с Божественной Матерью или с Христом, с Отцом Небесным, со Святым Духом. И даже если вы недостаточно близки с любимым существом, чтобы взять его на руки, Попытайтесь мысленно связать его с источником света. Пожелайте ему познать новую жизнь. Пожелайте ему найти покой, которого он, возможно, никогда еще не ощущал. Сделайте так, чтобы ваша любовь всегда способствовала расцвету того, кого вы любите. Любить не причиняй вреда самим себе. В любви заложена сила, делающая вас похожими на того, кого вы любите. Если человек, которого вы любите, эгоистичен, вульгарен, нечестен, зол, мало помалу эти черты его характера передаются и вам, и вы становитесь похожим на него. Но если вы полагаетесь на Бога, любите его – осознавая его безграничность и воспринимая океан света, исходящий от него. Понемногу ваше сознание будет становиться шире и светлее, и божественная жизнь войдет в вас. Надо знать, кого любить. Конечно, можно любить всех людей, и даже должно. Но надо прежде всего любить Бога. Тот, кто любит Бога, может любить кого угодно. Ничто для него не страшно. Божественная любовь даст ему силы и возвысит над опасностью. Для спасения утопающего надо протянуть ему ноги, чтобы он охватился за них. А если утопающий хочет вас схватить за руки, надо его оглушить, чтобы он потерял сознание. Только так можно его спасти» иначе утонете вместе с ним. Так вот, берегите ваши руки для Бога и оставьте ноги людям. Не отдавайте им всю вашу любовь, иначе вы погибнете вместе с ними. Нельзя любить кого угодно, когда угодно и как угодно, а затем говорить, что любовь приносит только несчастье. О нет, никогда в жизни». Это не знание любви приносит несчастье, а не сама любовь. Так как любовь – это Бог, а Бог не может причинить никакого зла. Прежде всего надо любить Бога и пропитаться Его вибрациями. А потом, безо всякой опасности для себя, вы можете обратить вашу любовь к людям и помочь им. Поскольку вы связаны с источником, вы не рискуете ослабеть, отдавая ваши силы так как в вас постоянно вливаются новые живительные силы. Если же вы порвете эту связь с Источником, ваши силы будут быстро исчерпаны, ведь запасы их не вечны. Обогащаясь около Бога, вы можете помогать другим. Никогда не забывайте о небе ни ради ребенка, ни ради жены, не ради мужа, так как только оставаясь связанным с небом, вы сумеете сделать им добро. Вы можете спросить, что же плохого в том, что я посвящаю время моей работе, жене, детям, друзьям. Конечно, в этом нет ничего плохого. Это даже ваш долг – выполняйте его осознанно, не пренебрегая при этом небом. Сентиментальность, слепая привязанность, ни к чему не приведут. Как поступает в случае необходимости отец, действительно любящий свою семью? Он отваживается на время оставить семью и поехать в другую страну заработать денег. В то время как другой, недостаточно любящий свою семью, этого не делает. Видите, Тот, кто как бы покинул свою семью, делает это для ее же блага. Когда он возвращается домой, все довольны. А тот, кто сидел дома, ничего не предпринимая, оставляет своих близких и самого себя жить в бедности. Можно выразить эту мысль иначе. Тот, кто по-настоящему любит своих близких и друзей, может их время от времени оставлять. Уехать, так сказать, за границу, то есть в божественный мир, где он почерпнет столько душевного богатства, что, возвратясь, сможет всех одарить. Тот же, кто этого не понимает, остается в своей семье. Но что хорошего он может ей подарить? Ничего ценного, какие-то мелочи. И как долго нужно оставаться за границей? Это зависит от случая. Может быть, полчаса, час, а может быть и целый день. Настоящая любовь – это та, что дарит людям чистое богатство неба. Циркуляция любви Не имеет никакого значения, любит ли вас тот, кого вы любите. Почему? Потому что любовь – это постоянное движение. Она переходит от одного человека к другому, ее получают и отдают. Все, что вы можете дать любимому человеку, он дарит в свою очередь тому, кого любит. И таким образом создается замкнутый круг. Поток, вышедший от вас, пройдя через тысячи существ, возвращается к вам. Чтобы правильно понять эту мысль, Достаточно вообразить, что мы все альпинисты, связанные вместе веревкой во время подъема. Каждый должен подниматься таким образом, чтобы веревка оставалась натянутой. Если вы говорите идущему впереди вас, Я тебя люблю, оглянись, посмотри на меня, вытормозите движение всей колонны. Оглянуться приближаясь к тому, кто сзади значит ослабить натяжение веревки, помешать идущим впереди подниматься, а идущим сзади продолжать путь. Все должны двигаться в одном направлении, вся цепь. Невозможно останавливаться, смотреть друг на друга и разговаривать. Так и мы должны подниматься без передышки неуклонно к вершине. Любовь несет в себе вознаграждение. Наше сердце должно быть наполнено любовью к людям, нашим братьям и сестрам. Мы должны думать о них и помогать им, не ожидая ни малейшего вознаграждения, так как мы уже вознаграждены появляющимся у нас, когда мы любим, чувством внутреннего расширения, теплом, заполняющим нас. Это великое вознаграждение, большего в жизни не существует. Вы всегда ждете вознаграждения за все то, что вы делаете. Это свидетельствует о плохом понимании вами сути вещей. Тот, кто понял секрет любви, ничего не ждет. Он отдает бескорыстно. И поскольку он живет постоянно полнотой и радостью жизни, Он их излучает, получая таким образом доверие друзей. Где еще вы найдете большее вознаграждение, чем это? Тот, кто умеет открываться другим, не знает одиночества. Сколько людей жалуются на одиночество? Вокруг них всегда кто-то есть – но они все же чувствуют себя одинокими. На самом деле их изолирует от других их собственное поведение. Они не умеют открыться, они не умеют любить. Они не могут сказать два ободряющих или утешающих слова. Они не могут давать. Они всегда ждут, что другие придут к ним. Но другие часто очень заняты, У них свои заботы, свои беспокойства. И так мы слышим только жалобы. «Никто не приходит меня повидать», «Никто меня не любит», «Никто мной не интересуется». И почему это всегда именно другие должны вами интересоваться, любить вас? Если вы страдаете от одиночества, не оставайтесь пассивным. Вместо того, чтобы сидеть в своем углу, терзаться, все время ожидая внимания других, любви других. Сделайте сами первый шаг. Пойдите к ним. Нет никаких причин чувствовать себя одиноким, когда есть в мире любовь и свет. Если вы чувствуете себя одиноким, значит, вы отстранились от любви и света. Сколько раз я настоятельно говорил вам, чтобы вы вышли из состояния вашего эгоцентризма и сделали что-то для других. Часто в вашем экоцентризме виновато полученное воспитание. Родители говорят своим детям, «Не будь таким глупым, не делай всегда первым шаг навстречу, пусть другие придут к тебе». Конечно, другие придут к вам, если вы будете им полезны. Если вы булочник, то к вам обязательно придут за хлебом. Надо быть способным что-то дать, чтобы к вам шли. Если же вам нечего дать людям, вы не привлечете их и останетесь в одиночестве. И не надо упрекать других, что они не идут к вам. Станьте приятным, нужным людям, и вы увидите, что к вам придут. Посмотрите на распустившуюся розу. Она благоухает, все тянутся к ней, и пчелы, и бабочки. Все хотят вдохнуть ее аромат, и это потому, что она открылась. Почему же вы остаетесь закрыты и не благоухаете? Только божественное присутствие может действительно наполнить душу человека. Каждый мечтает встретить существо, рядом с которым в полном доверии он сможет продвигаться по дороге жизни, делиться своими мыслями и самыми интимными чувствами. Но это трудно. Во многих романах, фильмах, театральных пьесах мужчины и женщины страдают, так как не могут найти свой идеал. Потому что в нашей реальности Человеческая душа может быть заполнена полностью и окончательно только Богом. Тот, кто хочет победить одиночество, чувствовать каждый день, что он наполнен неограниченным присутствием радости и счастья, должен слиться с Богом. Одиночество – это такое состояние сознания, которое было знакомо даже самым великим посвященным. Сам Иисус прошел через эту темную и пустынную область, когда воскликнул «Боже мой, почему ты меня оставил?» Все познают однажды это ужасное ощущение одиночества. Почему? Потому что нельзя реально развить веру, надежду, любовь, когда вы счастливы, удовлетворены, окружены друзьями. Это возможно только, когда вы внутренне одиноки и покинуты. Есть только одно средство преодолеть одиночество. Это опереться на Бога, на существо, которое поддерживает всех. Надо верить в это бессмертное существо, любить его, надеяться на него. Преодоление пустыни В духовной жизни бывают моменты, когда вы чувствуете себя как при прохождении бесплодных пустынных районов. Нет больше каких бы то ни было желаний. Все становится чужим, бесцветным. Самое тяжелое – это не чувствовать больше любви, стремления, веры. Это гораздо тяжелее, чем потерять деньги, заболеть, испытать неудачу. И поскольку это может случиться с каждым, вы должны знать, как противостоять такой ситуации. Даже посреди пустыни вы должны найти в себе силы и обратиться к Богу. «Господи, я в Твоих руках. Ты мне указал дорогу, и если вода в этой пустыне или нет, я иду по ней. Я служу Тебе. Я люблю Тебя, Господи». «Помоги мне». И в этом всё. Вы не должны легко терять вашу веру и вашу любовь. Продолжайте ваш путь с еще большим рвением и возросшей верой, так как в этом ваше единственное спасение. Не поддавайтесь ощущению заброшенности посреди пустыни. Сделайте все возможное, чтобы продолжать путь – и вы найдете и пищу и немного воды. Даже в пустыне есть оазисы. Идите до тех пор, пока не достигнете в себе самом этого оазиса, чтобы найти там воду, а это позволит вам продолжать ваш путь. Вода внутри вас – это ваше смирение, ваша любовь. Чистота позволяет войти в контакт с Божественным миром. Вы жалуетесь, что небо глухо, жестоко и не отвечает на ваш зов. На самом же деле вы погружены в Божественный мир. И если вы чувствуете себя настолько изолированным, отделенным от него, то это потому, что своими низшими мыслями и чувствами вы сформировали непроницаемые слои которые, как экран, мешают вам войти в контакт с небом. Если вы решите работать над собой, чтобы очиститься и сделать свои тонкие тела восприимчивыми и чувствительными, вы заметите, что в действительности не существует никаких перегородок между вами и небом. Для духовного человека очень важно уметь очищать свою психику от нечистот. Методы очищения должны занимать большое место в его жизни. И не только физические упражнения, дыхательные упражнения, умывание, голодание и тому подобное, но и очищение духовными средствами, концентрацией, молитвами. Благодаря этим методам человек вводит в свой организм субстанцию, разрушающую все чуждые и вредные элементы – чтобы божественная жизнь смогла продолжать свое течение. Вот почему ежедневно и много раз в день думайте об очищении. Вливайте в себя чистую воду неба. Эта чистота не только принесёт вам благословение. Ваше присутствие станет благотворным и для других, и вы принесете благо всем встречающимся вам созданиям, осветите их, Свяжитесь с небом. Небо отвечает только на сигналы света. Чтобы привлечь небесных духов, чтобы им захотелось помочь вам, вы должны в вашей жизни следовать божественным законам. Иначе духи закрывают глаза и уши и ничего не видят и не слышат оставляют нас на произвол судьбы. Только своей жизнью вы можете обратить их внимание на себя. Они должны видеть идущие от вас сигналы, излучение света. Только когда они замечают существо, ежедневно передающее через свое сердце, свою душу и свой дух, искорки и разноцветные фейерверки, они говорят – «О, там замечательный праздник, пойдем туда!» Они приближаются, завязывают дружбу с этим существом и зачастую остаются в нем, чтобы помочь ему. И все для него становится легко и просто. Вот почему стоит улучшать свой образ жизни, чтобы привлечь к себе и обеспечить присутствие в себе этих светлых духов, которые придут помочь вам в вашей духовной работе. Благодарность ⁇ это ключ к счастью. Вы жалуетесь, ах, как я несчастен. Допустим, согласен, но вы благодарили сегодня. Благодарить, но кого и за что? Вы можете ходить, дышать. Да. Вы позавтракали? Да. И вы можете открыть рот, чтобы говорить? Да. Так вот, благодарите Бога за все это, потому что есть люди, которые не могут ни ходить, ни есть, ни открыть рта. Вы несчастны потому, что вам никогда не приходило в голову, что надо благодарить за все. Чтобы изменить ваше состояние, Вам прежде всего надо признать, что нет ничего прекраснее, чем быть живым. Ходить, смотреть, говорить. Знаете ли вы, сколько миллиардов существ, элементов, частиц работает для того, чтобы поддержать жизнь в одном человеке? Вы не отдаете себе в этом отчета, и поэтому вы всегда недовольны. Будьте благодарны. Завтра же утром, проснувшись, благодарите небо. Сколько людей больше не проснутся или проснутся парализованными? Повторяйте, спасибо тебе, Господи, сегодня ты еще сохранил мою жизнь, здоровье, и я хочу исполнять твою волю. Ваше дарование, таланты, добродетели – это посланники неба, данные вам для работы. Вы должны сознавать это, так как если вы начнете гордиться своими успехами, думая, что вы все это заслужили, эти невидимые друзья так или иначе покинут вас, и вы потеряете ваш талант или добродетель. Сколько людей лишили своего таланта из-за своей неблагодарности? Другие же, наоборот, привлекли к себе положительные качества или умножили их в себе благодаря своему смирению. И когда вы вдруг без особой для того причины почувствовали себя счастливым, радостным, знайте, что вас посетили небесные существа. Если вы не оцените то, что они делают для вас, то эти ощущения вас покинут. И затем никакие усилия не помогут вам возвратить их. Все кончено, небесные существа к вам не вернутся даже не подарит вам взгляда, не улыбнутся вам, не скажет вам ни слова, не сделает ни одного жеста для вас. Единственное, что может раздражать духов света, это отсутствие благодарности. Они хотят, чтобы их любовь и щедрость были оценены. Ваши недостатки и слабости им знакомы, они их даже прощают, они на этом не фиксируют своего внимания. Они говорят, о, в каком плачевном состоянии находятся эти бедные люди, надо им помочь. Но если они замечают, что вы не цените их присутствие, они вас покидают. И это не потому, что им нужна ваша благодарность. Они знают, что если вы их не цените, вы никогда не сможете по-настоящему воспользоваться тем, что они могут вам дать. Значит, не забывайте, что есть секрет и ключ к вашему счастью и эволюции – это благодарность. Если вы цените все, что вам дает небо, оно вас не оставит. Уметь избегать зла Предположим, вы отправились в лес на прогулку и заблудились, потеряли дорогу и вышли в районе болот. Заселенные москитами, осами, комарами, змеями. Они вам угрожают, нападают на вас со всех сторон, кусают. Что же надо делать в таком случае? Бежать, возвращаться назад, чтобы найти вашу дорогу. Как вы хотите иначе избавиться от них? Единственный выход – это покинуть их территорию. Точно так же, если вы по неосторожности попали в низшие области астрального плана, населенные вредными существами, которые начинают вас беспокоить и кусать, поспешите покинуть эти места. В плане мыслей, чувств, эмоций нельзя долго оставаться под влиянием отрицательных потоков, так как это опасно и всегда лучше избежать столкновений. Если вы остаетесь долгое время в темноте, вы ее не победите, это она вас победит. Если вы долго живете в ненависти, ненависть вас покупит. Если вы живете в страхе, чувственности, страстях, злобе, они возьмут верх над вами, а не вы над ними. Поэтому надо от них побыстрее избавиться. Физические и ментальные планы управляются не одними и теми же законами. В плане физическом надо проявлять волю, выдержку, упорство, то есть не опускать руки, а настойчиво бороться, чтобы стать более сильным. Тогда как в плане психическом лучше не бороться с враждебными силами. Вы спросите, а как же защититься от них? Есть очень много способов. И наилучшая из них — это молитва.